Знаешь, веру мою. Слышишь и волгу в сердце моём шелестящим. Голубою весной облака я люблю, райский сахар на блюдце блестящим. И люблю я, как льются под осень дожди, и под пёстрыми клёнами пёструюслякать. Есть такие закаты, что хочется плакать, а ином уж обнёшь подожди.